Первое. Не объявлять об этом подчинении в приказе до той поры, пока по заявлению атамана мысль о необходимости подчинения Донской армии генералу Деникину не войдет в сознание казаков. Второе. Избегать на первых порах отдачи категорических приказов, касающихся донских казаков, а заменять их указами о желательном направлении операции с предоставлением права Донскому атаману представлять на нем свои соображения. Третье. Невмешательство высшего командования добровольческой армии во внутреннее управление Донской армии, то есть в назначение командного состава, производство в чины, призыва казаков и тому подобное. Эти условия, в сущности, сводили на нет единство командования, но, во всяком случае, признавали идею его, сдвигали вопрос с мертвой точки и давали основания для дальнейших переговоров. Они состоялись на станции торговой 26 декабря. Участники со стороны добровольческой армии, я... Генералы Драгомиров, Щербачев, приехал из Румынии, Романовский и другие. Второе со стороны Дона, атаман Краснов, генералы Денисов, Поляков и другие. Их описал впоследствии генерал Краснов, эти переговоры, переплетая правду с вымыслом и внеся в рассказ обычные особенности своего стиля. Высокую самооценку себя лично и своих помощников, мудрых, красноречивых и государственномыслящих, в прямую противоположность противникам, которым приписываются наивные по форме и содержанию речи, циничные взгляды и побуждения. Нет надобности повторять те положения и доводы, которые сводились с одной стороны, к определению нормальных форм единого командования, с другой — к полному отрицанию их на том главнейшем основании, что казачество с недоверием относится к солдатским, не казачьим генералам и офицерам, и что гласное признание подчинения разложит дон. чего же вы мне предлагали пост главнокомандующего?» — задал Недоуменный вопрос генерал Щербачев Собеседование открыло такую бездну Накопившейся ненависти к нам Со стороны Донского командования Что дальнейшие прения казались бесполезными Дважды я прекращал переговоры И дважды и генерал Щербачев Просили меня продолжить их Положение Донского фронта становилось трагичным Донская оппозиция росла в числе и в силе, и весть о разрыве могла отразиться действительно печально на судьбе фронта и атамана. Меня также заботила немало участь Донского фронта и одолевала искреннее желание прекратить это постыдное единоборство какую угодно ценою. В силу этих побуждений... Появились на свет два акта. Первое. Мой приказ. 26 декабря 1918 года. Номер один. По соглашению с атаманами Всевеликого войска Донского и Кубанского сего числа я вступил в командование всеми сухопутными и морскими силами, действующими на юге России. Второе. Приказ Донского атамана, отданный в избежание кривотолков. Объявляя этот приказ, имеется в виду мой номер один, Донским армиям подтверждаю, что по соглашению моему с главнокомандующим вооруженными силами на юге России генерал-лейтенантом Деникиным Конституция войска Донского Большим войсковым кругом 15 сентября сего года утвержденное, нарушено не будет. Достояние донских казаков, их земли и недра земельные, условия быта и службы донских армий затронуты не будут. Единое командование есть своевременная и необходимое ныне мера – для достижения полной и быстрой победы в борьбе с большевиками.